Глава 1. Терри. Каждый раз, когда я хочу погрузиться в свои мысли и поддаться воспоминаниям, тебя что-то отвлекает. Орошие пеньчуги, умирающие от ломки наркоманы, порой хочется лишиться слуха, чтобы больше никогда ничего не слышать. В такие моменты я закрываю глаза, поднимаю руки и начинаю пальцами играть на воображаемом рояле. а в голове прокручиваю любимые симфонические мелодии. «Как же мне не хватает этого инструмента, если бы вы только знали! На чём и мне снится, как я играю?» Душу бы дьяволу продал за то, чтобы снова прикоснуться к клавишам. «Терри, мать твою, ты чего тут сидишь, пальцы разминаешь? Я тебя жду вообще-то!» — раздался крик Армо. «Да-да, этот человек тоже любит нарушать тишину». В такие минуты я задумываюсь над тем, что уж лучше бы его перемололо в мусоровозе. Скажется, я жестокий. Но вы ещё не слышали, что говорит Армо, когда я его бешу. А последнее происходит крайне часто. Во время ссор я напоминаю ему, что без меня он стал бы жрачкой для крыс, а он твердит, что однажды, когда я усну, расчленит меня, съест мясо, а кости выкинет. Весело, не правда ли? Я встал с земли и посмотрел на друга с высоты своего роста. Армон был достаточно высоким, но по сравнению со мной казался муравьём. Не зря меня всегда хотели отдать в баскетбольную команду. «Ну ты и каланчат, Эр. Давай тебе ноги подрежем, а то у меня шея затекает, когда я с тобой разговариваю». «Армон, ты чудо!» — промемлил я и побрёл в сторону костра, который развёл друг. «Эй, а что ты пальцами вечно делаешь?» Воображаю, что играю на рояле. Я ведь себе уже говорил. Я сел возле костра, погреть ладони, но это не особо помогало спастись от холода. Ах, ну да. Ты до сих пор представляешь себя гениальным пианистом? Тэрри, ты слишком погрузился в выдуманную жизнь. Прекращай. А вот и ещё один момент, который меня очень смешит. Армо думает, что я родился в Олегрии и жил тут все свои 18 лет. Сколько бы я не убеждал его, что раньше моя семья считалась одной из самых богатых в Рыбовске, Армо всегда начинал хохотать. По его словам, у меня неисполнимые мечты, и я соврался. А впрочем, прошептал Армо и сел напротив меня, рассказывая свои истории. Ты, конечно, балабол ещё тот, но я уверен, из тебя получился бы замечательный писатель. Ведь это ж Нанда, такое воображение пропадает. Арм. Усмехнулся я и хотел было снова начать сверять его в том, что не лгу, но какой толк? Сейчас я выгляжу так, будто и правда с рождения сплю на улице и жру помои. Ну, что ты, повторяешь, Шарм, да Арм, что? Терий, я тоже могу сказать, что я сын султана, а сюда забрёл от скуки. Мне преелась богатая жизнь. Вот я и решил свалить в Алегрию, отведать вкуснейшего мяса дохлой крысы. Я засмеялся и посмотрел на друга. В чём-то он прав. Тут любой бродяга может начать втираться о том, что он когда-то был богачом. Возражать бессмысленно. Так ли иначе лучше молчать. Ибо всё равно никто не поверит, а лишь посчитает, что ты больной придурок. Хорошо, Армо. Если просишь, я расскажу тебе выдуманную историю. Ага, сразу бы так. А то заладил. Я родился в Рыбовске, учился в элитном заведении, сарел деньгами. Тфу на тебя за враньё. Но ты хороший человек и развлекаешь меня рассказами. Так что давай. Окунёмся в прошлое. Ранним утром город Рыбовский наполнен суетой. По местным рынкам с 5 утра бегают слуги и дворецкие, закупают свежайшую еду для того, чтобы успеть приготовить хозяевам завтрак к 7 часам. Работать в домах богачей дело не из лёгких. Ночью нужно очень тихо прибраться в особняк, чтобы утром выспавшиеся владельцы не обнаружили ни единой пылинки. Тери открыл глаза. Его разбудил звонок будильника. Мальчик посмотрел на потолок, на котором было нарисовано звёздное небо. "Но почему я должен так рано вставать?" пробурчал Тери и медленно сел на постели. Он протёр глаза и посмотрел на своё отражение в зеркале. На Тери уставился одиннадцатилетний паренёк с тёмно-русыми волосами, глубокими синими глазами, пухлыми нежно-розовыми губами. Тери зевнул и провёл рукой по шевелюре. Дверь в комнату открылась, и в спальню со всего разбега вырвалась его точная копия. "Теря, Елена спрашивает, тебе завтрак в постель принести или будем есть в столовой?" весело прокричал брат, прыгнув на кровать близнеца. "Э, ты чего-то кричишь?" Теря взялся за голову и рухнул на одеяло. "Эй, хватит спать, Саболтус. Пошли завтракать. У нас утренняя тренировка, а потом учёба." Тери закатил глаза и громко вздохнул. А можно я тут останусь? Ты что, опять до ночи просиделся со своими нотами? Эд подошёл к белому роялю и взял нотную тетрадь в руки. Он сморщился и кинул её в сторону. Ну и скукотища. Тери встал с кровати, поднял тетрадь с пола и поглядел на брата-близнеца. Складывалось ощущение, будто бы он смотрит в зеркало. У мальчиков не было ни единого внешнего различия, кроме цвета глаз. Зато характеры оказались совершенно разными. «Тебе не понять, Эд!» «А что тут понимать?» — взвыл брат и, шагнув к роялю, провел пальцами по клавишам. «Я постоянно слышу от себя всякие странные слова. Наверное, ты только об этом и думаешь. Все эти диозы, триоли... Фу, гадость!» Терри громко засмеялся и оттолкнул брата от инструмента. «Ну ты и за тупок! Диеза и бемоли, Эд!» «Это не меняет сути. Музыка, скукотища. И я не понимаю, как ты можешь ею заниматься?» «Мне нравится играть на пианино». Терри закрыл глаза и, прикоснувшись к клавишам, начал исполнять произведение Людовика Эйнауди. Людовико Эйнауди, современный итальянский композитор. Эдвард вздохнул и улыбнулся, наблюдая за тем, как складно играет его брат. Хоть Эд и утверждал, что это скука несусветная, но каждый раз с открытым ртом слушал игру Терри. "Терри!" раздался громкий голос отца. Мальчики вздрогнули и переглянулись. Отец решительно зашёл в комнату и строго посмотрел на Терри. Тот быстро отошёл от Трояля и потупился. "Я ведь запретил прикасаться к инструменту, пока ты не сделаешь все свои основные дела". "Да, Терель". "Да, пап". Тихо пробубнил Тери. "Тогда объясни мне, почему ты снова бренчишь? Ты уже должен был позавтракать и идти на утреннюю тренировку, а потом на занятия по французскому. Кажется, я тебя и раньше предупреждал, что если ты не будешь учиться, то я вывезу этот гадкий рояль из нашего дома». Терри зажал зубы и опустил голову ещё ниже. Учиться играть на фортепиано в музыкальную школу его, ещё трёхлетнего, отдала мама. С тех пор он не отходил от инструмента и не представлял свою жизнь без музыки. Отец же, напротив, всегда считал, что это бессмысленная трата времени и есть дела куда важнее никому не нужного творчества. Пап, это я его попросил сыграть. Не кричи, выпалил Эдвард, сделав пару шагов в сторону отца. Отец скривился. Эдвард, хватит врать. Я знаю, что ты тоже не любишь рояль, и уж точно не стал бы просить, чтобы брат на нём бренчал. Не надо его выгораживать. Быстро завтракать. У вас куча дел. Он развернулся и вышел из комнаты. Мальчики переглянулись. А нам ведь только 11. Что будет дальше? Папа говорит, что мы должны вырасти достойными наследниками. Именно поэтому нас так загружают. От этого никуда не денешься. Пойдём, произнёс Эд, хлопнув брата по плечу. Тери, а почему ты не можешь придумать, чтобы в этой истории всё было идеально? Если бы я сочинял жизнь, которую хотел, там бы был полнейший шик и блеск. пробурчал Армо, лёжа на сырой земле. А ты какого-то отсайца рано придумал? Если бы такой мужлан существовал в реальности, я бы херкнул ему в рожу. Как можно так запрягать мальчишек, да ещё и запрещать играть? Я опустил глаза, на которые невольно навернулись слёзы. Каким бы ни был отец его, в любом случае, уже нет в живых. Да, он был не идеален, он трепал мне нервы, И его любимчиком был Эдвард, из него он и лепил сына мечты. Я был жалкой пешкой в родной семье, начиная с самого раннего детства. Отцу не стоило так со мной обращаться, ведь если бы он вел себя немного мягче и дал мне хоть капельку любви, то я не стал бы таким, каким был год назад. Армо, я не могу придумывать идеальную историю. В нашей жизни ничто не идеально, Даже если ты неимоверно богат, а вокруг тебя суетятся десятки слуг, и все перспективы и дороги перед тобой открыты. Даже если ты имеешь всё, это не делает тебя до конца счастливым человеком. Пойми, это твоё воображение, а не реальность. Здесь ты можешь устроить себе жизнь, в которой единороги будут блевать радугой, поверь. А в следующий раз я буду ждать от тебя именно такую историю, а не эту грустную чертовщину с идиотским отцом. Ложись спать». Армо накрылся тряпкой, которую пару дней назад отжал у бродяги, и погрузился в сон. «А я совсем не могу спать. Не могу есть отходы. Я очень похудел за эти месяцы. Наверное, теперь выгляжу как ходячий скелет. В Аллегрии редко, где можно найти зеркало. Именно поэтому я и понятия не имею, как выгляжу сейчас. Да мне особо хочется увидеть своё отражение. Я пододвинулся ближе к костру и, закрыв глаза, попытался задремать. Спустя минут 10 услышал дикий вопль какого-то зверька. Я вздрогнул от испуга, чуть ли не подскочив в земли, и начал оглядываться по сторонам. Животные в Валегрее большая редкость, зачастую их тут же съедают. Виск доносился из переулка. Я направился туда и замер, обнаружив, как женщина одной рукой держит хорька, а другой натачивает нож. Бессердечная тварь! Схватив дырявое ведро, я подбежал к милейшей даме и со всей силы дал ей по грязной морде ведром. Вот так-то, сволочуга, будешь знать, как обижать беззащитных существ. Она взвизгнула и упала на колени, выпустив зверька из рук. Меня взбесил писк, поэтому я снова пустил ведро в дело, пару раз треснув заразу по черепу. Мерзкая баба заткнулась, упав мордой в землю, а я взял хорька и пошёл обратно к костру. У меня возникло дикое желание оставить его себе и позаботиться о нём, но пушистый сильно вырывался, и мне ничего не оставалось, как выпустить его и надеяться, что он не нарвётся на неприятности снова. Вернувшись, я сел напротив тлеющего огонька, а в голове вновь стали проплывать воспоминания. Они никогда не оставят меня в покое. Окунемся в прошлое. Тери сидел в самом живописном парке Рибовске. На скамейке лежали учебники и тетради по французскому языку. Мальчик всегда уходил сюда учить уроки. Тут проще было сосредоточиться. Но сегодня у него это плохо получалось. «Что за бред?» — возмутился он и посмотрел в тетрадь. «Бонжур! Комент во сентез!» «Какая чушь! Как это произнести? Я ничего не понимаю! Почему я вообще должен учить французский?» Терри откинул тетрадь в сторону и скрестил руки на груди. «Бонжур! Комент!» Он снова попытался повторить фразу «бонжур!» но забыл её продолжение. «Да пошло оно!» Терри резко встал с лавочки, повернулся и увидел девочку, похожую на настоящего ангела. Она внимательно смотрела на него своими большими голубыми глазами, а потом приподняла уголки губ и произнесла «Бонжур! Камэ ву сатэ ву?» «Здравствуйте! Как вы себя чувствуете?» В переводе с французского. И малышка улыбнулась уже шире. "Кажется, именно это ты пытался сказать". Терин нахмурил брови. "Меня зовут Фелиса Бенуа, я родом из Франции", добавила она и протянула Тери руку. "Меня зовут Тери Ревман, и я ненавижу французский". Мальчик ухмыльнулся и пожал руку Фелисе.